Тот некоторое время молчал, вертя в руках ключи, затем задумчиво произнес. «Ну и что ты хочешь от меня?» Черный удивленно возрился на него. «То есть, как это?» «Помощи. Что тут непонятного-то? А ты сам собираешься туда лезть?» «Конечно», — еще больше удивился Черный. «То есть, я, конечно, понимаю, что с меня будет гораздо меньше толку, чем с тебя. Но кое-что я сделать смогу». И в плане прикрытия, и в плане поиска. «Тогда тебе придется обходиться без меня», — несколько печальным тоном констатировал проф. «Почему?» «Потому», — проф тяжело вздохнул. «Я бы хотел, чтобы ты сам установил это. Потому и напрягал тебя все время насчет видения. Но тут уже ничего не поделаешь». Он сделал многозначительную паузу. «Понимаешь, дело в том, что я — это ты». От профа черный вышел абсолютно ошеломленным. Нет, не тем, что проф категорически отказался с ним идти. Тут все правильно. Еще не хватало, чтобы амулеты начали сбоить, реагируя на несколько одинаковых сущностей рядом. Или чтобы ритуал пошел к Но сам факт встречи с собою, причем с собой не только будущим, но и, так сказать, параллельным. По словам профа, выходило, что сам он это три черных из разных миров. Да еще из некого будущего. Проф рассказывал довольно долго, но пока еще Черный во всем не разобрался. Да что там разобрался, он даже привыкнуть к этим мыслям не успел. На следующий день события понеслись как пришпоренные. С утра Черный проехался по делам, а ближе к обеду ему позвонила подруга. Антон, ты где? В городе. А что случилось? Ты не могу подъехать? Я сейчас у подруги, ей плохо. Черный мысленно чертыхнулся, ну вот, началось. А в чем дело? У нее неприятности в институте, и, похоже, требуется помощь именно по твоей части. По моей? Черный задумался. Его вот Татьяна знала, как он относится ко всяким семейным дрязгам, так что вряд ли стала бы затягивать его в очередную бытовуху. К тому же голос взволнованный. Ладно, сейчас буду. Подруга встретила его в прихожей. «Проходи. Ее зовут Иванка. Она на кухне. Плачет». Черный кивнул. Обычно девушки тут же начинают грузить вошедшего, рассказывая о том, что случилось такое, и тем самым не разъясняя, а наоборот запутывая ситуацию. Потому что при этом они сообщают не информацию и даже не реакцию на нее самого объекта, а чисто свое эмоциональное восприятие, имеющие очень небольшое отношение к реальности. Но Татьяна была с ним довольно долго, чтобы не совершать подобной ошибки. На небольшой кухоньке сидела девушка и давилась слезами, время от времени хватая стакан с водой и делая большой глоток. А затем, как будто этот глоток восстанавливал запас влаги в слезных железах, припускала среветь по новой. Окинув черного заплаканными глазами, она закрыла лицо руками. и снова залилась слезами. Черный осторожно присел, и, дождавшись момента, когда девушка снова схватила стакан, протянул руку и накрыл ее ладонь своими пальцами. Не надо плакать. Девушка на мгновение замерла, скорее не потому, что собиралась сделать то, что он просил, а из-за того, что в привычный ритм рыданий вмешался новый фактор. Она рефлекторно вдохнула, собираясь свернуть на прежнюю дорожку Но Черный сорвал этот заход. Он чуть сжал тонкие девичьи пальцы и произнес. Но ну не надо. Вы же знаете, слезами не поможешь. Лучше расскажите, что случилось. Иванка сбивчива, временами опять пуская слезу, рассказала, что сегодня после занятий ее вызвал к себе преподаватель и предложил поучаствовать в одном эксперименте. Взамен пообещав автомат по лабораторным, Иванка, конечно, согласилась. Тем более, что на курсе это вовсю практиковалось, Я, она уже не раз участвовала в подобном. Но на этот раз события начали развиваться совершенно необычным образом. Преподаватель предложил сесть в кресло, а затем что-то сделал, от чего я стало хорошо и легко, но необычно. Потом вошел еще какой-то человек, по-видимому, хороший знакомый препода, поскольку тот поздоровался с ним легким кивком, после чего они начали задавать ей вопросы. Иванка отвечал, но как-то отстраненно, не до конца понимая смысла. А затем они начали ее осматривать, причем очень бесцеремонно. Препод раздвинул ей губы, поскреб ногтем по зубам, оттянул века. А приятель покрутил ухо и оттянул платье, ощупал грудь, внимательно осмотрев сосок. Причем все это было не как-то так, с вожделением, а просто, как какую-нибудь породистую собаку, Мол, прикус, не сближена ли скакалки, не провисла ли спина. А когда ее вывели из транса, и она начала кричать, ее быстренько выпроводили, даже не извинившись. Причем у Иванки сложилось впечатление, что они были слегка удивлены, что она все помнила. Черный задумчиво покачал головой. Похоже, ее тестили. Зачем? Было непонятно. Может, как вместилище для чего то разума? Может, как матку? Недаром же грудь осматривали, а глаза. По склерам и сетчатке можно многое определить. Например, какой орган не в порядке или предрасположен к патологии. На этом как раз и основана иридодиагностика. Но стоило ли девушке об этом говорить? «Не волнуйся, все закончилось», – успокаивающе произнес Черный. «Если хочешь, я подготовлю для тебя ритуал, чтобы навсегда обезопасить от подобных попыток». Иванка кивнула, и, сделав еще один глоток воды из стакана, начала понемногу успокаиваться. Черный поднялся и вышел из кухни. Татьяна сидела в комнате на диване, и когда он вошел, вскочила. Как она? Черный успокаивающе прикрыл веки. Что с ней было? Черный задумчиво повел подбородком. Скорее всего, ее тестили. Кто? Черный пожал плечами и, усмехнувшись, отшутился. «Зеленые человечки!» Но продолжить не успел, потому что с кухни послышался вопль Иванки. Черный влетел в кухню первым, Татьяна за ним. В руках ее грозно качался массивный подсвечник. «Там! Там!» – бормотала Иванка с ужасом, глядя в угол. «Там они!» «Кто?» – быстро спросил Черный. «Монахи! Монахи в серых балахонов! Они пришли за мною!» Черный быстро поправил свое кольцо, и переместился, чтобы встать между Иванкой и тем местом, где она увидела этих странных монахов. «Увезите меня от них!» – срывающимся голосом произнесла Иванка. Черный поймал испуганный взгляд Татьяны и молча мотнул головой. Та несколько мгновений непонимающе смотрела на него. Затем со стуком, водрузив подсветчик на холодильник, схватила Иванку за руку и сдернула ее с табуретки. Через несколько мгновений в прихожей хлопнула дверь. Черный задержался еще мгновение, окинув кухню сузившимися глазами, но ничего необычного не заметил и быстрым шагом вышел из квартиры вслед за девушками. Они остановились на глухом берегу. Иванка вылезла из машины и отбежала в сторону, к дюнам. Черный и Татьяна остались сидеть. «С ней уже такое было?» – спросил Черный спустя минуту. Что? Истерики, видения, монахи в балахонах. Еще что-нибудь?» Татьяна отрицательно мотнула головой. «Никогда. Иванка вообще очень реалистичная девушка. Никакой даже легкой мистики. Над цыганками всегда смеялась. В приметы не верила. Надо мной подшучивала». Черный кивнул. «Хорошо. Я пойду с ней поговорю. Возможно, узнаю еще что-то». Когда он подошел, Иванка сидела на песке и смотрела на море. «Ну как, тебе лучше?» – спросил Черный, опускаясь на корточки. Девушка медленно повернулась в его сторону и несколько мгновений рассматривала, а затем внезапно улыбнулась и заговорила. «Ты встретился с человеком, который сказал, что он сильнее его, и что он – это Антон. Ты, когда медитировал, ушел на один этап». Улетел из физического тела. Там, как ему показалось, он получил важную информацию. Но на самом деле это была задумка другого. Тот, который в облике Антона был. Но он ушел на два этапа вперед. То, что Антон думал, то, что он планировал. Он ему все сам там заменил. Антон пошел по ложному пути. Антон вернулся и пошел по ложному пути. Задача Татьяна узнать в Антоне Антона, а не другого. «Что?» – озадаченно переспросил Черный. Речь Иванки была сумбурной, бессвязной и вроде как никак не связана с последними событиями. То есть с событиями, которые произошли с ней. А вот с ним? Уйти, когда Антон будет готов, потому что он сейчас не готов уходить. Татьяна должна узнать этого человека, который представился Антоном. Задержать так, чтобы Антон ушел на этот этап. Хотя бы на один уровень, чтобы изменить то, что он ему наделал. Информацией он обладает, энергию он тоже обладает, потому что находится в вакууме, его поддерживают белые. Татьяна многим рискует, она может не узнать в Антоне самого Антона. Татьяна должна помочь Антону. О ком ты говоришь? Черный подобрался. Затем, чертыхнувшись, скинул тревожный рюкзачок, который уже на автомате вешал себе на спину, едва только вылезая из автомобиля или сходя с поезда и достал диктофон. Вот ведь идиот, едва не забыл. Похоже, действия тех, кто маскировался под препода и его приятеля, воспользовался некто, кто собирался что-то передать черному. Под их воздействием у Иванки открылся канал, и сейчас шла передача. Наверное, и серая фигура она увидела не просто так. У тебя был близкий знакомый, темноволосый, волнистые волосы небольшого роста, спортивного телосложения, немного сутулый. Черный напрягся. Иванка описал Михаила. Того Михаила, с которым они контактировали с Седым. Причем очень точно. Но о Михаиле здесь никто не знал. То есть нет. Знали, конечно. Но не о том, как он выглядит. На том этапе, когда Антон ему открылся о том, что собирается делать, какие у него планы. Его тут же сменили. То есть Михаил сейчас не Михаил, а другой даже не человек. Сейчас он его может встретить здесь. Может по дороге. Может просто во сне к нему прийти и попробовать Антона остановить. Но это уже не Михаил. Имя друга, облик не друга этого Михаила. На самом деле его взяли намного сильнее сущности, при помощи Антона Энергетического. Нам давали обоюдно, бронил Черный. Не надеясь, впрочем, на диалог. До сих пор Иванка никак не реагировал на его реплики, продолжая вещать. Но на этот раз получилось. Она замолчала, а потом ответила. «Тебе так показалось. Ему дали больше? Да. За какие заслуги? Еще больше получил он от тебя. Ты сильнее его был, умнее его. Так оно и вышло. Ты купился, его купили. Тебя же тоже покупали на Михаила. Я хочу сказать, что вы прорветесь, вдвоем прорветесь». «А что ты говорила, будто я должен на уровень взять Татьяну?» С «Собой. Пусть она задержит этого человека, она знает как. Она женщина, она знает, как она умная и хитрая. Она знает, как его задержать, а ты уйдешь. Уйдешь и вернешься. А он не успеет, ты изменишь все там. Но ты не должен хвататься за ложную информацию. Жди ту информацию, которая тебе положена. Не бери первую информацию, она ложная. Какой бы правдивой тебе не покажется». Лучше немного задержаться, но получить то, что тебе надо. Задержаться где? Куда ты уйдешь? А как я могу уйти без него, если он в меня должен? Он никто, он слабее, поэтому он тебя и портит. Как я могу уйти без него? Как он может уйти без тебя? Он обладает информацией, он способен в меня прыгнуть. Он на все способен. Он может вообще тебя забросить туда, где ты не придешь. Придешь, другие, и другой придет в твоем физическом теле. Он на все способен. Это не есть хорошо? Это не есть хорошо. Я обязательно должен вернуться? Да, ты не станешь обновляться. Это не то. Ты думаешь, раз тот Антон, который будущий, он придет сейчас сюда. Значит, все будет хорошо, все изменится. Нет, именно ты должен все изменить. Я что, центр отражения себя? Да, ты центр. А как все получилось? Что он обладает информацией? Ты позволил ему обладать информацией, ты главнее его. Что он тебе не говорил, даже если он тебе представится Богом. Он не есть этот человек, даже он не человек. Я не понимаю, как, почему ты должен все понимать, ты знаешь многое. Ты понимаешь, что сейчас на этом этапе, на следующем этапе ты будешь знать чуть больше. Но ты, а не он. Ты его сильнее, чтобы он тебе не говорил. Ты просто ему позволил многое, он тебе купил информации, он тебе помог. Да вот, он это не он. А кто? Не забывая Михаиле, которого купили. Так как они сочетаются между собою? Это из одной категории сущностей. Они обладают комплексом энергии, они умны, они хитры. Они считают себя сильнее, чем нас, землян. Что, произошла такая же покупка? Да, тебя купили на тебя. Потому что когда тебя покупали на Михаила, ты был немножечко умнее и хитрее. Сейчас почему ты сдался, почему ты считаешь, что он все сделал за тебя? Устал. Нет такого понятия. Если устал, уйди в тень, отдохни. А кольца? Думая о других кольцах. Кольца были для тебя защитой. Они и сейчас существуют. Да, но защита не от тех. Они тебе помогают. Но защита от низших сущностей. От высших сущностей у тебя защита есть мозг, ум, твои познания. Другая защита тебе не нужна. А матрица? Какую роль она сыграла? Машинка? Перемещатель? Ты уверен, что это Матрица была? Нет, не была. Это подвох? Да. Чей? Те же, которые завладели Михаилом. Когда же не успели им завладеть? Когда ты получил первую информацию? От него? Нет, вы же обладали одной и той же информацией. Да. В Тане он тебе завидовал. Может, на долю секунды ты раньше него ее получил. Может, на долю раньше ты от нее получил то, что у тебя было. Он этим не обладал. Ему пообещали больше, ему пообещали, что он будет сильнее тебя. В нем сыграл человеческий эгоизм. Ради Бога, что мне жалко что ли? Мы все равно обладали одинаковой информацией. Ты так говоришь. У меня чувства к нему остались. Какие могут быть чувства к нему? Сотоварищество общие проблемы. Тебе казалось, что это общие проблемы. Ты сам себя вогнал в этот угол. Ты сам себя опутал этими проблемами. Они решаемы. Ты их уже наполовину решил сам. А? Тут Иванка нахмурилась и произнесла резко. Не будь трусом. Измени то, что тебе сделали. Что ты получил ложную информацию. Каким образом? Уйди раньше того другого. В обличии Антона. Уйди раньше. Уйди раньше. Если не уйдешь, опять все застопорится. Ты сам поймешь. Ты сам знаешь прекрасно. Знаю где. Ты хочешь сказать, что сам для себя создаешь? Ты хочешь сказать, что сейчас ты не получаешь информации? Нет. Ты хочешь сказать, что это бред? Я хочу сказать, что это не бред. Когда ты последний раз обменивался информацией? Обменивался с кем? Трудно сказать, сколько всего было. Это был мужчина средних лет старше тебя. Ты говорил с ним о земном. А он рассказывал тебе о своем будущем. Я рассказал о себе, о своих контактах? о земном будущем, твоими контактами он не интересовался. Он интересовался твоей деятельностью на Земле. Какую роль он играет, этот объем информации? Что он дал в итоге? Вакуум. Вакуум. Черные силой потер виски. Контакт был настолько плотным, что он не успел выужить из потока информации довольно сумбурной, как всегда бывает, когда вещает медиум, крупицы смысла, за которую можно было бы зацепиться. Потом, после, он прослушает запись и попытается разложить все по полочкам. Но сейчас, раз контакт двухсторонний, все равно надо было держать смысл, чтобы задавать правильные вопросы. Потому что только в ответ на правильные вопросы можно получить нужные ответы. «Ты этого человека знаешь средних лет старше меня?» «Знает, Иван и не знает. Что было на Кольском? Когда?» Черный ответил. Интересно было? Частично усмехнулся черный. Ты считаешь, получил интересную информацию? Да нет, то же самое. Ты играл, тобой играли. Это была оппозиция? У тебя хотели узнать то, чем ты обладал на тот момент. Все? А ты считаешь, этого было мало? Они не хотели меня забрать. Тебя отсюда не заберут, если ты сам не уйдешь и не захочешь этого. А ты не должен. А кто тебя оставил? Вспомни. Оставил? Что тебя остановило? Насилие. Меня пытались принудить. Дезинформация меня остановила. Иванка некоторое время молчала. А затем снова заговорила. А кто сейчас с тобой разговаривает? Кто? Кто? Я не знаю. Представься. Я другая часть твоего Михаила. Другая положительная? Другая положительная, которая хочет изменить то, что... Тебя это напугало? Нет, наоборот. Меня это очень порадовало. Мне его не хватало на самом деле. Никто так хорошо не понимает контакта. Друзей у тебя очень мало. Ты не доверяешь Татьяне. Она многое значит, хотя кажется, она слабее тебя. Но что делать сейчас, Михаил? Все то, что тебе сказала. То есть мне достаточно той информации, которой владею сейчас? Не открывай ту информацию, которую ты знаешь. О какой информации идет речь сейчас? На данный момент ты знаешь все, что тебе нужно знать. Что не нужно знать другим. Ты готов для того, чтобы перепрыгнуть два этапа. Запомни. Это будет твоя самая первая высокая ступень. Ты не свалишься с нее. А потом? А потом все будет хорошо. Когда потом? Потом ты получишь ту информацию больше. Ты должен ее обработать и пустить в дело. Делать здесь. Вернуться сюда? Обязательно ты вернешься. А дальше я не вернусь, ты вернешься. А почему ты не вернешься? В другом обличии. Что ты так далеко ушел? Иванка запнулась, а затем пробормотала что-то непонятное. Похоже, контакт уходил. Неужели они тебе так много дали за это время? задумчиво произнес черный. Они мне не дали за это время. Голос Иванки звучал грустно. Я раздвоился. Одна душа и душа. Она у них поэтому этому своем обличии я не вернусь. Это силы Дарини, что ли? Так воздействовали, да? Ты считаешь, что они такие сильные? Есть сильнее. О чем я не могу сказать? Ты найдешь меня там, мы с тобой увидимся. Сейчас я больше ничего не скажу. Глава 24 Антон, Черный только что спросони, просоне, вотнувшись в я мобилу в ухо, не сразу понял, кто звонит. Впрочем, так его называло не так уж много людей. «Да, слушаю вас, Татьяна». «Я...» Мне она замялась. «Ну, еще половину третьего ночи. Где вам удобнее?» Разрешил он ее сомнение. «Мне нужен ваш совет». Наконец-то вымучила просьбу Татьяна. И только тогда осознала его вопрос. «Ну да, давайте на побережье. Там есть такой ресторанчик с летней верандой». На этот раз до места встречи Черный добрался первым. Он успел заказать и выпить чашечку крепкого кофе, чтобы окончательно проснуться. И лишь затем появилась Татьяна. Она присела за столик, также заказала у подскочившего официанта чашечку кофе, после чего положил на стол сцепленные руки и замерла. Черный ее не торопил. Человек, позвонивший другого в половине третьего ночи, явно должен находиться в довольно расстроенных чувствах. В этаком буквально музыкальном понимании слово «расстроенный». «Я... я ухожу от мужа», — наконец произнесла Татьяна. Черный молча ждал продолжения. Если бы дело было только в этом, она позвонила бы какой-нибудь подруге и надралась бы с нею. Но она позвонила именно ему. Значит, дело было не только и не столько в этом факте. «Я знаю, у вас большие планы с моим мужем, и я позвонила вам, чтобы предупредить». Вы не должны ничего с ним делать. Он что-то задумал, что-то нехорошее. Я не знаю, в чем там у вас дело, но что бы он вам ни обещал, он этого не выполнит. Черный медленно кивнул. И это явно было еще не все. К тому же Татьяна опоздала. Они и сами решили прервать всякие контакты с Черным Маклером, после того, как Черный собрал своих и прокрутил диктофон. Они устроили мозговой штурм и пришли к выводу, что в свете последних откровений предложение черного маклера ловушка. Другого толкования предупреждений Иванки не нашли. Во всяком случае, исходя из той информации, которую обладали на данный момент. Нет, предложение было очень заманчивым, и оно означало очень многое. Во-первых, знания. Но не могло быть, что все это время существенная часть подземелий старого Кёнигсберга, ясно обозначенных на той карте, которому черный маклер показал черному, была закрыта для исследований просто так, случайно, сама по себе. Что-то там было такое, что пока хранила свою тайну и успешно оборонялось от попыток, непосвященных проникнуть в нее. Это ведь только кажется, что миром правит случайность. Случайность чаще всего пока не познанная закономерность. Все тыкаются, как слепые котята, по давно известным маршрутам. И вот вроде как у кого-то появляется наколка на нечто новое. Но. Одни собрались пройти и вдруг заболел лидер. У вторых куча мелких накладок. А затем все переругались и группа вовсе распалась. Третьи двинулись, но наткнулись на свежий завал тон на 10 породы. У четвертых проблема с сессией. А трое из группы загремели в армию. Пятые прошли по новому ходу и вышли в какой-то заброшенный подвал. И так все время. Тупики. Завалы. Бытовуха. Каждый случай в отдельности никак не настораживает. Но когда их рассматриваешь в некой временной протяженности, то уже наводит на размышления. Но даже если первые выходы и не принесли бы немедленных результатов, то и это, во-вторых, сам факт выхода в древние подземелья мгновенно выводил бы их на такой уровень, что все другие группы побежали бы записываться в очередь, чтобы походить с ребятами черного. А было еще и в-третьих. И в четвертых, и в пятых. Но кто и когда заманивает в ловушку чем-то незначительным, ненужным или неинтересным? Оказалось, это еще не все. Сразу после этого Черный принял решение закрыться. Поскольку кольца для защиты, по словам Иванки, уже стало недостаточно, нужно было попробовать нечто более сильное. И он очень неохотно, поскольку понимал всю опасность, решил совершить ритуал с могильной землей. Поэтому четыре ночи назад черный шаман, которому он тоже как-то помог с ритуалом, когда тот ждал рождения ребенка, и собирался на какое-то время отойти от всякой мистики и зон, двинулись на литовский вал. Черный очень не любил это кладбище, но именно поэтому с его землей должно было получиться лучше всего. Их взаимное неприятие, негатив, должны были создать такую разность потенциалов, которая наполнит созданную стену энергии, Укрепив ее и сделал совершенно непроницаемой, для магического воздействия. Понимаете, произошло нечто. Не знаю. Возможно, даже вы сосчете меня сумасшедшей. Но вы единственный, кому я могу рассказать это с надеждой, что этого не произойдет. Татьяна вытащила из сумочки сигареты и нервно прикурила. Это произошло несколько дней назад. Как мне кажется, у мужа начались проблемы. Какие, я пока не знаю. Не с бизнесом. То есть с бизнесом похоже тоже, но это, как мне кажется, самое меньшее из его проблем. Просто последний раз он вернулся с деловой поездки в Москву очень нервным. Я, конечно, заметила, но вначале не придала особого значения. Но ну, подумаешь, из-за чего можно нервничать. Но вечером, когда муж был в кабинете, я внезапно услыхала резкий стук. Я сидела в гостиной за своим компом. У нас дома два компьютера. поскольку муж не разрешает мне пользоваться своим. Я общалась в интернете, так что не сразу отреагировала. Но спустя несколько мгновений услышала звон, как будто бьется стекло. Когда я встала, решила посмотреть, что происходит, поскольку мне показалось, что звон раздался из комнаты мужа. Когда я отворила дверь, муж сидел в кресле и смотрел на стену, на которой расплывалось большое мокрое пятно, а внизу под стеной валялись осколки бутылки. Судя по остаткам этикетки, это был виски. Дорогой виски. чивас Регал. 12-летней выдержки. Муж к нему пристрастился и частенько покупал в дьюти-фри. А если мы долго никуда не ездили, то и просто в элитных винных. Татьяна замолчала и глубоко затянулась сигаретой. Черный тоже молчал. Если человек и так рассказывает все, что нужно, не стоит сбивать его с настроек глупыми вопросами. Я лишь успела сделать шаг. как он глухо произнес «Уйди». Я остановилась, но не послушала его и спросила «Что случилось?». Тут он заорал «Уйди, кому сказано?». Он был так страшен в этот момент, всклоченный, глаза бешеные, налитые кровью, что я пуля выскочила из его кабинета. Но не успела сесть и попытаться хотя бы чуть-чуть успокоиться, как он сам появился из кабинета и приказал мне идти с ним. «Мне надо было через полчаса забирать сына от матери», о чем я попыталась ему напомнить. Но он сказал, подождет. И, открыв входную дверь, остановился, сверля меня бешеным взглядом. И я не рискнула ему перечить. Татьяна снова затянулась, но тонкая сигарета с ментолом уже почти догорела. Поэтому затяжка оказалась совсем короткой. Молодая женщина досадливо сморщилась и, нервно достав следующую, торопливо прикурила ее. Мы поехали в Литву. Не знаю, чего он хотел там сделать, но ему не удалось. Когда мы добрались до места, он куда-то вышел, оставив меня сидеть в машине. Но вернулся довольно быстро, буквально через пять минут, в еще большем раздражении. Сел в машину и с такой силой хлопнул дверью, что стекла зазвенели. Потом произнес что-то вроде. Совсем закрыт, не подберешься.